Глава шестьдесят восьмая. «Я не хотел тебя расстраивать, Лили». Майкл догнал меня и схватил за руку. И «Я в таком отчаянии. У меня был с ней роман. Я ее любил». А потом сердце в дребезги, когда узнал, кто она. «А что если... Если это мой ребенок, Лилиана? Скажи, что мне делать? Что мне делать?» и Я развела руками. «Съезди, поговори с ней. Если это твой ребенок, ты должен знать. Я не буду настраивать тебя против нее». Но и дружить, как прежде, мы уже не будем, Майкл. Я вернулась в дом. Леди Леонора рассказала, что сгарда в дом не пускали. Дэви он не видел. Я успокоилась. После обеда и занятия с ребенком я решила съездить в город к лорду Скотту, получить бумаги о титуле. Шайна я оставила, а вот Майкл поехал со мной. Он был весь потерянный. Не мог найти себе место, и мне было его очень жаль. Из королевской палаты я вышла с гербовым листом, украшенным королевской печатью, титулом баронессы. Леди Лилиана Дэви Стоун. Имя рода я подобрала подходящее для своего сына, поскольку титул наследует он. Когда все успокоится, я, конечно же, скажу, что он жив. А пришила что придумаем с Дэви потом вместе. Сейчас не к спеху. На улице шел дождь, а у меня на лице сияла довольно улыбка. Но она тут же омрачилась, когда я увидела Асгарда на другой стороне улицы. Он заметил меня и сразу же направился ко мне. До своего экипажа добежать и спрятаться я не успела. Промокнешь цветочек. Проговорил генерал, накидывая мне на плечи свой плащ. — Не стоит, Данкан. «Что ты делаешь?» «Все в порядке». И «Я провожу». Отмахнуться не вышло. плащ на меня все же нацепил и поправил капюшон. Майкл сразу же отошел в сторону и не стал мешать. Видимо, прошедший разговор в танцующих дубах четко определил их роли. «Тебя можно поздравить с титулом баронессы?» Асгард кривовато улыбнулся, взглянув на свиток в моей руке. «Ты уже знаешь?» «Слышал. Прими мои поздравления». «Спасибо. Ну, мне пора». Я взялась за дверцу экипажа и оглянулась к Майклу, который почему-то не шел. Мы с Асгардом обернулись и увидели в конце оживленной улицы Клаудию в своем вычурном белом экипаже. «И она здесь!» — буркнула я, покосившись на Асгарда. «Ты с ней тут был?» — я решал дела. Холодно бросил генерал и поглядел на меня совсем жаром. Так что по телу пробежали обжигающие волны. Но Асгард быстро отвернулся и нахмурился. Мне показалось, он не хотел пугать меня своим изуродованным глазом, который по-прежнему видел словно неживой и не реагировал на свет. «Значит, вот кто тот, молодой умилый, с которым она завела ребенка, проворчал Асгард, раздувая ноздри, косясь на Клаудию. «Значит, это правда не твой ребёнок?» «Нет», — проскрежетал генерал. Мы помолчали, наблюдая за Майклом и Клаудией. Они ругались, кричали друг на друга. Она била его в грудь, вытирала слёзы и снова била его. А он пытался её обнять. «Ну вот, кажется, я потеряла друга». Асгард стоял мрачнее тучи, поглядывал то на них, то на меня. «Что?» Больно, когда твоя вторая половинка меняет тебя на другого? Точно так ты поступил со мной. Околола я, сглотнув комок обиды. До сих пор в ушах звучали слова «пошла вон». «Моя половинка ты, Лилиана». Асгард преодолел последний разделявший на шаг и оказался очень близко, почти касаясь своей груди моего тела. Меня кутал аромат холода стали, кожи и горячего пламени. Мой родной мужчина такой противоречивый, проросший под кожу. Я по нему скучала. Дыхание срывалось, я вся дрожала. «Сделай он еще движение!» Я бы поддалась слабости и прижалась к нему. Обняла, чтобы проверить, что он здесь, живой. Но коснуться меня Сгард больше не смел. После тех признаний и моего отказа между нами появилась невидимая преграда, которую невозможно преодолеть просто так. И я, глубоко вздохнув, отошла подальше. Скинула с плеч плащ и протянула генералу. «Майкл, похоже, остается. А мне пора». Произнесла я, берясь за ручку дверцы кареты. «Подожди, цветочек. Что это у тебя?» Асгард глядел ниже моего лица. Я проследила за взглядом мужчины и увидела на своей груди два симметричных мокрых пятна.